Мельница. — Работает, и правда работает, — воскликнул Ли Юань, с восторгом наблюдая, как вода в ручье крутит лопасти колеса игрушечной мельницы. — Я же говорил, — самодовольно ответил Ли Чан, — последнюю неделю они с двоюродным братом постоянно пропадали на ручье. пытаясь воплотить в жизнь задумку Чана. Юань был сыном краснодеревщика и с самого детства учился работать с деревом. Поэтому он подошел к делу со всей старательностью и соорудил не просто колесо, а целый домик с крышей, дверью и окнами. Внутри даже располагались маленькие жернова, очень похожие на настоящие, только уменьшенные в несколько раз. Несмотря на то, что Юаню совсем недавно исполнилось четырнадцать, его отец всем говорил, что у сына большой талант, и не пожалел денег, заказав ему лучшие инструменты для резьбы по дереву в самой столице. Стоили они просто баснословную сумму, и парень вечно носил их с собой. Чан подозревал, что тот просто хотел похвастаться, но сейчас они действительно пригодились. — Откуда у тебя в голове столько идей? — спросил Юань. — Вечно ты что-то необычное придумываешь. — Тут, может быть, всего два ответа — либо я гений, что рождается лишь раз в столетие, преувеличенно пафосно произнес личан, Чан, на что Юань насмешливо фыркнул. «Либо я самый обычный, а вот все остальные слегка туповаты, раз у них таких идей нет». «Эй, ты как со старшими разговариваешь?» Кузен отвесил ему легкий подзатыльник. «Ты всего-то на несколько месяцев старше, Не зазнавайся, просто ешь всегда за троих, поэтому такой здоровенный вымахал. У них завязалась шутливая потасовка, в ходе которой кто-то случайно задел домик мельницы, и тот опрокинулся в воду. Мальчишки тут же бросились вылавливать свое изобретение из ручья и сразу вымокли до нитки. Благо, стояло лето, и простуда им не грозила. «Осторожнее! Не сломай!» «Колесо отвалилось! Это все ты виноват!» Переругивались они в процессе, спешно собирая плывущие по воде части мельницы. «Фу, вроде все цело. Надо только на место воткнуть». Юань вставил обратно отскочившие детали, и прокрутил колесо. Мальчишки сложили домик заново, на этот раз подальше от берега, чтобы не повторилась история с крушением. Чан повертел в руках мельницу, осматривая со всех сторон, чтобы проверить, все ли части на месте. И вдруг его пальцы разжались, а игрушка рухнула на землю, снова развалившись на куски. Юань хотел было заругаться на него, но заметил испуганный взгляд брата, направленный куда-то вверх, и тоже поднял голову. Там, вдали, за бамбуковой рощей, в той стороне, где располагалось поместье, в небо поднимались черные клубы дыма.